Глава седьмая. До Пскова князь Савельев и стражник Раков доехали быстро. В это время город жил кипучей жизнью. На торге много купцов разного товара, люди снуют по улицам, в проуках прямо посредине в пыли играют тряпичные куклы, дети малые. Остановились у церкви Козьмы и Домиана. Раков сказал, — Дальше я сам. Ты, князь, жди тут, встань где-нибудь у гродьбы, где кустов поболе. «Да коня держи. Я найду Фому, обговорю с ним встречу, вернусь, поведаю, что узнал». «Добро». Раков повел коня по улице. Савельев спешился. Слева высокая гродьба, за ней крыша добротного дома, перед ней кусты густой акации. Сделал вид, что проверяет подковы. Раков вернулся так скоро, что Савельев и не ожидал. «Но что?» — спросил Дмитрий. В полдень Фома будет ждать нас в своей хате. Быстро ты с ним договорился. Сказал, что ты от князя Бородинского. Он и согласился тут же. Вельми благодарен он Борису Петровичу за милость. Кабы не он, не видать Фоме воли, не жить семейно. Савельев проговорил. Да, о жене его. Как ее зовут? Марья. А Марья, она не помешает? Хата у Пагуты, как я понимаю, небольшая. Да от взяться большой-то, но еще построиться. Главная земля есть, и рядом, между прочим, с подворем купца Акулина. Одна ограда разделяет их. А Мария? Мария весь день на подворье купца. Она же стрепуха, значит, с утренней трапезой. Пора готовить полуденно Потом вечернюю, вечером приходит домой и валится с ног, так что в полдень ее в хате не будет. Добро... До полудня по городу шататься станем. Не, по что шататься. Фома объяснил, где ключ от замка. Пойдем прямо сейчас к нему на хату. Погодь, как ты встретился с ним? Слишком уж быстро все прошло. Я подъехал к воротам по дворе купца, а возле них как раз Пагута, только закончил грузить навоз на телегу. То и была его работа. У ворот отдыхал, меня увидел, обрадовался. Ну, а остальное ты ведаешь. Савельев смотрел на Ракова. «Молвишь, двор погуто разделен одной городьбой с подворем купца?» «Так. Ограда была до того, как землю взял Фома. Ну и по что еще ставить, коли князь одной стороны двора загородил?» «Верно. Но нас могут увидеть другие работники купца и сообщить об этом Акулину. Тот встревожится, устроит Фоме допрос. Кто второй гость, откуда, зачем?» Раков улыбнулся. «Об этом я подумал, князь, посему погуто сам скажет купцу, что из Авданова приехали стражники боярина Бородинского. Среди них я, родственник Фомы, а другой мой приятель. По что мы приехали сюда?» И вновь Раков улыбнулся. «У князя Бородинского в Пскове проживает супруга Вера Григорьевна. До середины лета живет, пока цветение не закончится. У нее хворь какая-то дивная». Худо становится от запаха цветов, особенно яблони, груши, сирени и одуванчика. Но этих растений полно и в городе. Тут ей доктор Заморский, что при воеводе сидит, помогает. В общем, Дмитрий Владимирович, приехали мы узнать, как здоровье Веры Григорьевны, и если она пожелает, то сопроводить ее в Авданово. Вполне правдивая история, Савельев сказал, но тогда нам первонаперво... Надо было заехать к жене Боярина, а не к Фоме. Это без разницы. Все по дороге. Сначала заедем на местное подворье Бориса Петровича, потом поедем к Фоме. Для особо любопытных, коли такие окажутся рядом, Вера Григорьевна, покуда, не намерена ехать на село. А она не намерена? Бояра не так скажет, потому как велел муж. Я же передам жене его слова. Ладно, видать, продумал ты все. Был бы толк. А вот зато ручаться не могу, не от меня зависит. Князь и стражник заехали на подворье Бородинского в Обскове, побыли там недолго, отправились по улице, идущей позади подворья купца и его работника Пагуты. Заехали через дальнюю калитку. Коней привязали к столбу у клети, в хату не пошли, сели на скамью в тени дома. Когда тень прижалась к стене избы, объявился человек. «Петька — Петька! — крикнул он от ворот. — Тута мы, Фома, за домом. — А что не в избе? Да нехорошо без хозяев. Я же разрешил. Ничего. Погута подвел коня к лети, привязал. Внимательно посмотрел на Савельева. — Доброго здравица, человек, что приехал от Бориса Петровича. — Как звать величать? — Дмитрий. — А по отчеству? — Обойдемся. — И то правда. Будем знакомы. — Человек князя Бородинского для меня всегда гость желанный. Они вошли в избу, одноэтажную, саманную, крыши из соломы. Половину светлицы наперерез занимала русская печь. На второй половине недавно беленые стены, иконы в красном углу, на оконце простые занавески, полы деревянные, покрытые циновкой, простой стол, простые лавки, справа еще одна, меньших размеров комната, где умещались только лавка, покои для Фомы и Марии, да в углу шкаф и сундук с постельным бельем поверху. «Извиняйте, други, угостить могу только вчерашним пирогом с рыбой да куском солонины. Сам я откушал у супружницы в поварне. Хотела она курицу взять для вас, да не смогла». «Ничего, обойдемся». Погута вновь внимательно посмотрел на Савельева. «А ты непростой человек, Дмитрий». В тебе вельможа виден. Перво-наперво по рукам. Нерабочие они, да и осанка, говор. Так простые не гутарят. Савельев рассмеялся. То добре, что ты такой внимательный. Да, я не стражник. Хотя, с другой стороны, можно назвать и так. Но дабы не было между нами непонимания, скажу, я князь из Москвы. — Во как! — воскликнул Пагута, сразу же поднявшись. — Того не ожидал. — И есть у меня к тебе разговор, Фома. — Так для того и собрались. Раков посмотрел на савелева Мне уйти, Дмитрий Владимирович? — Да, присмотри за двором. Не проявит ли кто интересы из-под дворья купца? — Слушаюсь, князь. Подмигнув брату, не бойся, мол, Раков вышел в сене. Савелев стал с лавки. — Значит, помнишь, Фома, что для тебя сделал князь Бородинский? — Вовек не забуду. И коли треба, то для него сделаю все, не думая. А вот это напрасно. Думать надо всегда. Это к слову, добре. Пагута спросил, что надобно сделать для князя. Даже не для князя Бородинского, а для царя всея Руси. От удивления у Пагуты округлились глаза. Для царя? Слушай меня внимательно. Савельев поведал ему историю, связанную со смертью царевича Дмитрия, не упоминая причастность к убийству Ростова. Выслушав князя, пагута воскликнул. — Да что же это за нелюди? Посягнули на младенца, наследника престола. Таких давить надо, на куски рубить. Дмитрий спросил. — Ты знаешь, кто такой князь Ростов, Василий Юрьевич? — Знаю, как не знать. Он приятельствует с купцом Андреем Владимировичем. — Так вот, Фома, убийство царевича Дмитрия было задумано на Москве, а исполняли его люди князя Ростова, который после этого, бросив семью, бежал на запад. Ростов? Василий Юрьевич? Изумлению работника купца не было предела. Но как же так? Не веришь? Извиняй, князь, но понятно, не веришь. Однако это так. Посему, по велению государя, я здесь. Иван Васильевич велел найти убийцу сына, «И доставить его в Москву?» погуто расстегнул рубаху. «Да-да, дела. Кто бы мог подумать?» «Ответствуй, Фома. Как часто приезжает купцу князь Ростов?» «Откуда приезжает? Что делает в Обскове? Живет ли на своем местном подворье?» «Так он и ныне здесь». Пришла очередь удивляться Савельеву. «Как это здесь? Что, за городьбой? Рядом?» Не. Он заезжает к купцу обычно вечером, с ним помощник его, Михай Чудин, стража в Триратника по началам Баяна Дунина и девка Анита Попова. А это кто такая? Молодая, годов двадцать, видай, гулящая, она ублажает князя. Но Ростов со свитой приезжает только вечером, недолго сидит в горнице с Акулиным, а потом уезжает из города. Куда? То неведомо. О том знает только купец. Но куда-то рядом. Провизии берет на неделю, хлебного вина, вина заморского, и ничего даже в полуха не слышал, куда едет гулять Ростов. не ни от кого не слыхал. Через неделю, молвишь, возвращается. Когда возвращается сам, когда пустую телегу, в которую складывают провизию, вино приводит обратно возница. А возница местной — не Кто он? Так и же неведомо. Он не в свете князя, только приведет лошадь с телегой и уезжает. А когда и тот не показывается, провезив сумы, набивают и приторачивают к коням. Как было ныне? Брали сумы. Худо. А откуда Ростов приезжает к Акулину? Тоже неведомо. Нет, Акулин-то, конечно, ведает. А может, и он не ведает, но его не спросишь». Савельев встал, прошелся по горнице. Так, что мы знаем? Князь Ростов здесь, в Обскове, вернее, где-то рядом. Неделю будет гулять с бабой своей и помощником. Место гулянки неизвестно никому, а кроме купца Акулина. Так? Так, князь. Какая стража у купца? Да какая там стража? Два ратника сидят у клетки с товаром, да обходят подворе изредка. Проверяют запоры, у ворот торчат. Семья купца. Жена и сын в Новгороде. Ратники молвят, купец там так же подворье прикупить желает. А сын у него, Гриша, уже малый взрослый, 18 годов. Тут помогал отцу, в Новгороде же взял лавку. Вроде знакомство заводит. Вместе с матерью подворье подбирают. Недавно уехали. Значит, купец ночью дома один... Погода усмехнулся. «По что один? Частенько остается Ирина, соседка с того края, вдовы, форм вельми пышных. Уж коль князю можно бобенку для утех держать, то по что купцу не можно? Черт бы побрал этих гулящих!» — в сердцах выругался Савельев. Но Пагута добавил. «Вот только захворала второй день Ирина, не приходит?» «Это точно не приходит?» — Супружница моя на подворье, почитай, до ночи трудится. — Когда Ирина приходила, видела. — А два дня бабы не было. — Ну, может, ныне объявится? — Не. — Андрей Владимирович велел Ваське холопу вечером к Ирине привезти лекаря. Никак не оклемается. — А тебе-то это на что? — Ты извиняй, Фома, но задавать подобные вопросы не след. — Это ты извиняй, князь. — Все любопытство. — Уж таким народился?» Савельев, подумав, спросил. «А что за гонец приезжает к купцу перед появлением Ростова?» «Так это Степан Колода. Когда Петька, брат, на подворье появился, этот Степан тоже тут был, но собирался куда-то ехать, мыслят туда, где гуляет князь Ростов. Что же ты раньше не сказал? Ты его схватил бы?» Савельев понял, что задал вопрос не к месту. «Ты прав». — Ничего бы я не сделал. — А ты проверить, уехал ли гонец. Прямо сейчас можешь? — А чего нет? Схожу на подворье, да все прознаю. — Сходи, Фома. — Угу. — Петье зайти или так и сидеть во дворе? — Пусть зайдет. Погута пошел в сене. Савельев вернулся к столу, сел на лавку. За занавеской будто тень мелькнула. Дмитрий тут же обошел стол, сдвинул занавеску. За концем кусты, гродьба... «Из людей никого. Может, кошка или птица? А может, вообще почудилась?» «Вошел Раков. Ты, князь, чего в оконце-то глядишь? Ты во дворе никого не заметил?» Раков удивился. «Нет». «А кто-то, окроме нас, должен был быть?» «Хорошо смотрел? Да не было и нет никого. Вот Фома только вышел. Да кот ихний по двору шастает. Злющий такой». Я хотел его погладить, не подпускает, щирится, шипит. — Кот, — молвишь? — Ну да. — Ладно, садись. — А куда Фома пошел? — На подоре купца, скоро вернется. — А ты поедешь в Авданово с важным и срочным поручением. Савелев почувствовал тревогу. Вновь выглянул в оконце. — Никого. — Да что с тобой, князь? Кому сюда заходить-то? Мне одному на село ехать? «Да, но об этом позже. Как скажешь. Слушай, поди-ка ты еще раз внимательно осмотри двор». Раков покачал головой. Не имется князю, но подчинился. «Вернулся скоро. Никого, кроме кота. Я в него камень кинул. Он под клеть забился. Вернулся погута. Присел на лавку рядом с братом. «Нету на подворе колоды. Работники сказывали, уехал». — Ладно, благодарствую. Поехали мы. А перекусить не до того. Ну, дело ваше. Савельев с Раковым вышли из хаты. Князь сказал стражнику — погоди! И завернул за избу. К месту, что видно из оконца. Там ничего особенного. Натоптано. Но то и понятно. Хозяин ходит везде. Объявился рыжий злой кот. Возмущенно зашипел. Дмитрий цикнул на него. Кот убежал. Князь прошел к Лети, вскочил на коня, тоже сделал Ираков. Едешь на село, Петр. Там найдешь Гордея Бессонова, передашь. Дружине идти к Обскову, встать в роще, что не дали версты от города. Это мимо которой проезжали? Да. Быть тут к вечерней молитве. А если князь спросит, куда эта дружина и где ты? Ответь, не твое дело. Но так, чтобы без обиды. Понял. Давай. Во двор вышел Пагута. Ты вовремя, Фома. Ведаешь, где живет боярин Андрей Михайлович Воронцов? Так это в Обскове все ведают? Где? погута объяснил. Добро, благодарствую. Может, еще увидимся? Удачи, князь. Савельев поехал к подворю знатного боярина. Если бы Дмитрий приехал к Пагуте с кем-нибудь из своих ратников, а не с Раковым, то воин дружины не сидел бы сиднем у избы, а смотрел бы за двором как следует, и тогда заметил бы одинокую фигуру мужика, что прятался у оконца, и тем более заметил бы, как тот после выхода князя перемахнул через городьбу и оказался на улице, где его поджидал конь. Но Дмитрий пришел с обычным стражником, Петром Раковым, а тот не имел опыта, который был у ратников особой дружины. Нужное подворье Савельев нашел быстро, Она находилась недалеко от храма святых Козьмы и По Подводи напоминал усадьбу князя Бородинского. Крепкая городьба, ворота с образами, сторожевая башенка со стражником, в глубине — крыши большого дома, дворовых построек, верхушки деревьев, посаженных в определенном порядке. Стражник на башне первым заметил приближающегося всадника. «Не заплутал ли путник?» Савельев ответил, «Если это по боярина Воронцова, то не заплутал». «Вон, а как? Тебе к боярину?» «Да, воин. И как можно быстрее. Передай там своему старшему, что к боярину прибыл человек от князя Бородинского». «От Бородинского? Сейчас, погодь!» Стражник кому-то крикнул, вскоре открылась калитка, появился другой воин в более дорогом одеянии. «Приветствую, путник. Молвишь, от князя Бородинского?» «Приветствую, да, от князя. Не похож ты на гонца, а я и не гонец. Кто ж тогда? То объясню боярину. Жди». Старший стражник ушел. Через какое-то время створки ворот открылись, отрок лет двенадцати сказал «въезжай». Савелев заехал. У караульной избы вместе со старшим стражей стоял вельможа. Дмитрий соскочил с коня. Отрок тут же подхватил поводья. Старший стражник вышел вперед. Оружие отдай. Савельев передал саблю, нож. Стражник отошел в сторону. Савельев подошел к фельможа. «Боярин Воронцов?» «Я-то Воронцов, а вот ты кто?» «Князь Савельев, воевода особой царской дружины, посланной сюда государем». Изумление отразилось на лике боярина. «Князь? Воевода царский. Грамота имеется?» «Да как же без нее?» Но Борис Петрович молвил, достаточно будет сказать, что я от него? Этого достаточно, и я приму тебя. Но хотелось бы и на грамоту взглянуть. Может, в доме? Хорошо, пойдем в дом. Устроились в гостевой комнате, так же, как и у Бородинского, богатоотделанной. Сели в деревянное кресло друг напротив друга. Савельев протянул боярину свиток. Тот раскрыл его. По мере того, как читал... Удивление его росло. Ознакомившись с важным документом, вернул его. «Особая грамота воевода особой дружины с особыми полномочиями?» «Впервые с таким сталкиваюсь. Ты имеешь доступ к государю?» «От него получаю задание». «Вот так, от царя напрямую?» «Да». «Ты важный человек, князь. По что один?» «И на что тебе сдался я, бедный боярин?» Савельев спрятал грамоту. «Дозволь». Андрей Михайлович, по порядку. Тебе не дозволение просить, а приказывать. Да, кстати, ты не голоден. Не отказался бы от трапезы. Погоди. Боярин вызвал человека. Велел приготовить в столовой стол с кушаниями для дорогого гостя. Человек кивнул и исчез. Как будет готово сообщать? Это скоро. Добре. До того успею поведать тебе одну историю, рассказанную мне самим царем. Весь внимание... Савельев передал то, что рассказал Иван Грозный, также то, что он узнал здесь, все, что касалось дела Ростова. Выслушав князя, Боярин впал в ярость, как до того простой ратник. Ну и пес! Мне бы его в руки, он бы за все ответил. Ответит, Андрей Михайлович, коли поймаем. Покуда известно лишь, что Ростов где-то рядом с Обском, а вот где, то прознать не удалось... Но Акулин-то наверняка ведает, где гуляет этот пёс продажный. Должен ведать. Ну тогда надо ехать к воеводе, объяснить, что к чему, и Акулина доставят в избу пытошную, где он всё расскажет, даже то, что давно забыл. А кто-то из его челяди предупредит Ростова, ищи потом ветра в поле. Боярин погладил бороду. Тоже верно. Что требуется от меня, князь? Ничего особенного. Дружина скоро подойдет к Обскову. Мне надо, чтобы ратники пробрались в город. И остановились у надежного человека, то есть на твоем подворье. Воронцов развел руки. Да ради бога! Где разместить дружину есть? Ты не спрашивал, велика ли она? У меня и сотня скрытно разместится. Только если подойдет не с копом, а мелкими отрядами, либо поодиночке. Ну, сотни у меня нет. Да и не нужно столько. В дружине шестнадцать воинов, я семнадцатый, если не считать двух возниц. Такая малая? Да удала. Что мне сомневаюсь, тем более, все в гостевом доме поместятся. Для коней же в конюшне места хватит. У меня конюшня большая. Значит, договорились? Иначе и быть не могло Дмитрий Владимирович. Если что, я могу дать тебе своих холопов десятка два. Войны, они, конечно, не чита твоим, но кое-чему обучены. Савельев улыбнулся. Благодарствую, боярин, не надо. Обойдусь. Пойдешь в гости к купцу? А вот это мое дело. извиня интересно. Что будет делать дружина? Тайно. Для всех, даже для тебя. Так и без скрытности твоей понятно. Зачем ты дружину тайно в город вводишь? Ну, а понятно, так вопросов не задавай. Слушка доложил, что в столовой все готово. Вельможи спустились в отдельное помещение рядом с поварней, называемое недавно прижившимся на Руси словом «столовая». Савельев откушал плотно. На предложение выпить дал отказ. После трапезы сказал боярину, что хотел бы отдохнуть. Воронцов показал князю опочивальню, в которой быстро заправили постель на широкой лавке. Сон после трапезы дневной. Считался обязательным, традиционным, но Дмитрий решил отдохнуть более из-за того, что предстоящая ночь обещала стать бессонной. Отдыхал он до захода солнца, после чего оделся, прошел гостевую залу, где находился боярин. «Я уезжаю, Андрей Михайлович, как стемнеет. Жди гостей!» «Ты, князь, заводи людей задней садовой калитки. Там будет мой человек ждать. По заднему проулку пройдете незаметно». Но лучше по одному или по двое. Посмотрим. Если все сложится удачно, передам государю, как ты помог мне. Буду благодарен. С Божьей помощью у тебя все получится. Иначе не можно, Андрей Михайлович. Во дворе князя сдал служка, держа под усы коня. Он провел Савельева через сад к задней садовой калитке, которая больше напоминала малые ворота. Показал, как выехать на дорогу к селу Авданово, Через крепостные ворота. Затем на князь прибыл в рощу недалеко от города. Из кустов вышел Бессонов. Здесь мы, князь, все, все, как уходили, посторонние видели? Если и видели, то одного-двух всадников, да небольшой торговый обоз из двух телег с охраной. Телеги тоже сюда притащили? Так надежней. Пусть постоят в роще с лошадьми возницы. А повелишь, отправим в обрат? Отправляй. Нечего им тут делать, тем более неизвестно, сколько ждать нас придется. Понял? Гордей направил телеги в Авданово. Савельев меж тем объявил дружине сбор. Ратники собрались вокруг него. Баян Рябой достал было факел, но князь запретил. Ночью без огня светлая, что надо, увидим. А лишнее внимание нам не нужно. Рябой спрятал палку, обмотанную тряпьем, закрепленным бечевой. Савельев распорядился. «Гордей со мной, потом остальные подвое. Заходим через ворота, что открыто охраняются стражей малой. Коли стражники спросят, кто да откуда, отвечать — до воеводы. Я буду недалече. Если стражники задумают шум поднять, успокою их сам». Ратники кивнули. Все было понятно. Савельев продолжил. «За воротами. Уходите влево в проулок. В нем встанет горбун». Он проводит дальше. «Понятно?» «Понятно, князь», — в разнобой ответили ратники. Савельев с Горбуном двинулись к городу, взяли левее, подошли к воротам, что на ночь без особой надобности не закрывались. Через Псков шло много торговых путей, и если закрыть город, то к утру около стен может собраться большая толпа торговцев с обозами. Кто-то станет ждать, а кто-то может и в Новгород податься». Туда ехать проще, оттого и приказал воевода Пскова держать ворота открытыми. Стражники малым числом сидели в башне, по углам башни горели факелы, освещая мост через ров. На проезжавших не обратили внимания, только если появлялся крупный отряд или обоз. Его останавливали и проверяли, остальных не трогали, городу ничего не угрожало, народ жил жизнью мирной. Проехав ворота за башней, Савельев остановил коня, взглянул на горбуна. «Ты, Осип, слева проулок видишь? Видны только первые дворы, далее темень. Темень — это хорошо. Езжай по проулку до большой граньбы. Увидишь человека, скажешь от меня. Он должен ответить, что от боярина Воронцова. На подворе не заезжай. Там встречай наших, а я постою здесь, дабы поладить со стражей» если решат, кого остановить. — Понял. Сам будь на улице. Подъезжающих направляй на подворье. — Понял, князь. Езжай. Горбун поехал в проулок и сразу исчез во тьме. Как только он отъехал, подошли Бессоновы, отец с сыном. По улице прошли в проулок. За ними еще двое. И так за небольшое время в город въехала вся дружина. Стража не остановила даже служивых татар. Не до того было. В тот момент, когда в ворота вошли Баймак и Агиш, между стражниками вспыхнул спор. О чем спорили, Дмитрий не слышал, но ругались громко и долго. Встретив последних ратников, Лавра Нестерова и Филата Черного, Савельев подошел за ними следом. У задней калитки увидел горбуна. Тот смотрел на улицу. Князь спросил. «Что-то подозрительное, Осип? Парень с девкой шатаются». «Где?» «Тут недалече, по проулку. Подходили сюда. Меня увидели, подались назад. Вот и думаю, подозрительно или нет». Они видели ратников. «Нет, только меня и недолго. Убрались быстро, видать, напужались. Тебя напужаешься. Где человек-боярина с нашими?» «Заходим». Савельев с Горбуном въехали в сад. По мощенной дорожке, спешившись, и, ведя коней в поводу, дошли до хором боярина. Дружину уже разместили в гостевом доме, но об отдыхе никто и не думал. Знали, кому-то спать не придется. Савельев поднялся в горницу. Боярин ждал его. — Ну что, Дмитрий Владимирович, привел свою рать? — Привел. Странно, как легко удалось пройти в город. — А на Москву что, не проедешь? — Пройти несложно, но там ныне разъезды. Город объезжают. Если на окраине еще укроешься, то у Кремля точно задержат и доставят главе городской стражи. Разбираться, кто да что, там будут. Ну, а у нас, когда угрозы нет, службу несут в полглаза. Но стоит стражам передать о вражеской рате, не сомневайся, князь, город быстро превратится в неприступную крепость. Все закроют, перекроют, лучники на стену выйдут, Стрельцы городской стражи. У ворот соберутся конные отряды. В Новгороде и Пскове воинов хватает, чтобы долго держать оборону, и провизии запасено на случай долгой осады. Так что сейчас тобой виденное ни о чем не говорит. Ладно, — сказал Савельев, — оборона Пскова, как и Новгорода, меня касается в последнюю очередь. Мне надо купца взять и разговорить. Выяснить. «Где починок, на котором гуляет пес Ростов, и взять его там?» Воронцов улыбнулся. «Ну, купца Кулина, ты разговоришь легко. Он скрывать Ростова не станет, если поймет, что может из-за него пострадать. Да и вообще, дрянной он человечишка, трусливый, продажный. Починок же где-то недалече, тут сомнений нет. И там для дружины трудностей не будет, возьмешь изменника». Савельев присел на лавку, отставил саблю к столу. — Слишком уж все легко получается, Андрей Михайлович. Тебе не кажется? До Пскова дошли спокойно. Вошли как себе домой. Как раз в это время в город заехал Ростов, которого государь повелел найти, захватить и доставить на Москву. Изменник сам в руки идет. Купец ведает место починка. Дружине остается поехать и забрать продажного князя-убийцу. Слишком просто и легко. Так быть может, конечно, но что-то меня тревожит. А правильно ли я поступаю? Отчего же неправильно, — Дмитрий Владимирович удивился Воронцов. Если бы Ростов ранее не приезжал во Псков к купцу и не гулял бы с молодой бабой на починке, тогда да, история его ночного появления была бы весьма подозрительной. А так, Ростов и не мыслит, что царь повелел его изловить. Старецкие желания царя не ведают, значит, и предупредить Ростова некому. По мне, так все объяснимо и правдоподобно. Савельев забрал саблю, резко встал. Ладно, для разговора с купцом мне надо б на человек пять. Сам отберу. Остальные пусть побудут у тебя, боярин. Конечно, Дмитрий Владимирович. А у тебя неприятностей не будет, коли воевода городской проведает, что ты в тайне от него принимал московскую дружину, что заезжал не на местный Кремль посмотреть. «Зато, князь, не волнуйся. Кого, когда и где привечать — мое дело, и никак воевода не касается. Ты знай свое. Обо мне не думай. Лады». Савелья спустился во двор, прошел в гостевой дом. Ратники поднялись славок к большой залу первого этажа. «Дмитрий оглядел их, — сказал Гордей». — Я князь, Горбун, Тута, Филат, на месте, и Баймак с Агишем, мы. — Пойдете со мной, купцу Акулину. Он связан с князем Ростовом, которого царь приказал захватить и доставить в Москву. Горбун проговорил. — Я этого пса Ростова лично возьму. — Кто что будет делать? — повысил голос Савельев. — Решаю я. Понял, Осип? — Понял, вздохнул богатырь. — Значит, кони оставляем, доспехи легкие, из оружия только сабли и ножи. Выходим на подворье Фомы Пагуты, оттуда переходим в усадьбу Акулина. Далее поведаю, что делать. — А чего нам так нужен купец? — спросил Филат Черный. Савельев быстро рассказал ратникам все, что узнал в Обскове. Он думал, это раньше сделает стражник князя Бородинского Петр Раков, но стражник смолчал. Узнав подробности, ратники оживились. Предстояла привычная работа. Савельев скомандовал. «Кого назвал? Во двор. Остальным ждать приказа. Я передам, через Анвара или Ильдуса. Здесь старшим остается Кузьма Новик». И Савельев первым вышел во двор. Там человек боярина, который встречал дружину у задних ворот. Дмитрий узнал, что зовут его Макаром. «Ты чего здесь, Макар?» Боярин наказал скрытно довести дружину до подворья купца. — Да я и сам дорогу найду, — ответил Дмитрий. — По улицам Центральным? Что сходится у храма, так? — Так. А я проведу за даме. — Нам надо ко двору работника купца Фомы Пагуты. Он обустроился рядом с подворья Макулина. — Надо, значит, выведу ко двору работника, коли он рядом с усадьбой купца. — Ладно. Если боярин повелел, веди. — Веди. — Коней не берете? — Нет. — И то верно, пешком лучше. — Благодарю за учение, — усмехнулся Савельев. Не — Неначем, — вполне серьезно ответил слуга боярина и указал на сад. — Выходим через заднюю калитку. Горбун проговорил. — А маслы в темноте на ваших проулках не поломаем? — Коли смотреть под ноги будешь, не поломаешь. — Чего тут увидишь? — Савельев присек Горбуна. — Помолчи, Осип. Но я горбун». «Понял, молчу». Дмитрий кивнул проводнику. «Веди, Макар». Отряд из шести человек прошел через сад к задней калитке. Вошли в проулок. Ратники быстро привыкли к темноте. К тому же вскоре расселись облака и показались звезды. Макар вел отряд мудреным путем. То сворачивал влево, то вправо, то переходил улицу, то прижимался к крепостной стене. Наконец Савельев не без удивления увидел дом, в котором был днем, дом Фомы Пагуты. Бывший холоп Бородинского, а ныне работник купца, не спал. Тихонько сидел на скамейке у хаты. Завидев Ратников, поднялся, показал за угол избы. Отряд проследовал туда. Дмитрий спросил, что на подворье купца смотрел. «Смотрел, князь», — ответил Пагута. «Ныне у ворот двое охранников». Двое ратников в коморке первого этажа, в синях, вторая дверь справа, если зайти сзади. Ратники вооружены, те, что в ворот имеют сабли, но вряд ли владеют ими, как надо. У ратников в доме из оружия только ножи. Еще болтался тут один работник, то уходил с подворья, то возвращался. У него недалече баба живет. Видать, поссорились или еще что, не пускает она его, вот он и мается». Но вроде как последний раз ушел, так и не возвращался. Все одно его надо иметь в виду. Савельев улыбнулся. — Будем иметь в виду. — Сам купец. Наверняка спит в опочивальне, рядом с горницей. — А лестница на верхнее крыльцо? — На виду охраны? — Это так, князь. — Откуда ты смотрел на подворье? — Да в городьбе щелей полно. — Покажи, из которой видны передний двор и ворота. — Угу, идем. Прошли сажений десять. Сзади раздался скрип двери. Горбун резко обернулся, подняв свой шестопер. Пагута успокоил. «Это Жонка не спит, беспокоится». Савельев посмотрел на мужика. «Надеюсь, ты не поведал ей о нас?» «Сказал, что с Петром товарищ приезжал». «Все, более ничего не говорил». «Она увидит нас», — сказал Горбун. «Не», — ответил Пагута. «Далее крыльца не пойдет». — Побоится? От него много не видать. — Ну ладно, где щель-то? — спросил Савельев. — Погода ответил. — Да перед тобой, князь. Взгляни на городьбу. Дмитрий присмотрелся, и действительно между досок зияла приличных размеров щель. Видать, доски рассохлись. Савельев посмотрел на внутренний двор соседнего подворья. Фасад дома не виден, но зато как на ладони... Ворота, и сидящие на бревне сбоку от ворот охранники, сабли рядом, в ножных. У ног циновка размеров малых. На ней яндовая чаши. Один из охранников налил. Не говоря ни слова, оба выпили. Саверех повернулся к пагуте, прошептал. Охрана купца частенько балуется вином на службе. Пута пожал плечами. Не ведаю. А что, эти пьют? Пьют. Ну что? Да вино хлебное, разбавленное, а может, медовуху. Ладно, Анвар, — позвал воевода служивого татарина. Да, князь, глянь о доблестных ратников. Татарин посмотрел. Да, ратники еще те. Их надо тихо успокоить, без увечий, лишить сознания, забить кляпы и связать, после притащить к бане. Она вон там, отворот справа. Зайти отворот? Савельев подумал отрицательно покачал головой. Нет, от ворот могут заметить и шум поднять. Надо бы зайти сбоку, а гродьбу перелезть левее, там, где охрану закрывает дом. Понял. Дозволь исполнять приказ? Давай. Анвар Баймак кивнул Ильдусу Агишу. Пошли, Дус, по-татарский друг. Татары бесшумно, как кошки, приметнулись через гродьбу, застыли в кустах смородины, Выждали малое время, начали продвигаться к постройке, предназначение которой с первого взгляда определить было сложно. Стражники купца меж тем развели небольшой костер, сидели, попивали венцо, разговаривали. Татары прислушались. Один жаловался другому на жизнь, и купец жадный лишнюю копейку не даст, и жена третьего понесла, чем кормить семью неведомо. Другой втурил. Да, мол, надо бросать купца, да уходить на Москву, там можно пристроиться. Первый намекнул, что до Москвы далече. Так они переговаривались, не глядя, что происходит во дворе. Привыкли, что никому нет никакого дела до усадьбы купца. А если уж порешат разбойники тряхануть его, так шум поднимется, тут и стража городская подскочит. В этом воевода городской был уверен. Появление татар оказалось полной неожиданностью для стражников. Они не вскочили, не схватились за сабли, а остались сидеть, раскрыв рты, глядя на внезапно появившихся чужаков. Баймак и Агиш воспользовались замешательством стражи, набросились на них, лишили сознания ударами рукояти сабель, связали руки, ноги, приготовленные веревкой, оттащили за баню к градьбе, вернулись, и, видя это... Савельев обернулся к ратникам. «Горбун и черный. Пошли». Ратники перепрыгнули к гродьбу и бросились к дверям в нижние сени. Они были закрыты на внутренний засов. Однако купец настолько уверил в свою безопасность, а может, экономил на запорах, что засовы эти легко открывались ножом снаружи. Горбун просунув щель свой клинок и легко сдвинул засов. Дверь со скрипом отворилась. Ратники застыли. горбуной филату черному подошел баймак Агиш, встал на углу. Через городьбу перепрыгнули остальные. Гордей Бессонов встал у ближнего угла. Горбуны черный двинулись по сеням нижнего этажа. Нашли нужную дверь, вошли в коморку. Оттуда послышался шорох, сдавленный стон, и все затихло. Коморку озарил свет зажженных свечей. Даже у прислуги здесь были свечи. Не знал Дмитрий, что за них купец брал со своих работников плату в три раза дороже, чем в лавке. Из проема высунулась голова Горбуна. — Все, князь, двое связаны крепко. — Тащи во двор к бане, — приказал Савельев. Горбун предложил. — А может, тут оставить? что таскать-то? — Тащи и быстро назад. Понял — Понял? Савельев осмотрел нижний этаж. — Ничего особенного. Подклить забито товаром разным, одна коморка для ратников пуста. Вернулся горбун. Для него перенести тело ратников, все равно, что бревна трухлявые с места на место перекинуть. — Сделал, князь, — доложил он. — Идешь со мной, а остальным разместиться вокруг дома, смотреть. Он прикрыл рот, так как почуял какие-то движения вне дома. Горбун бросился к дверям. А там Бессонов крутил еще одного охранника. «Кто это?» — спросил Горбун. «Я его имени не спрашивал, оно мне не нужно. Из работников кто-то. А, это, наверное, тот, что шарахался». Горбун наклонился к связанному работнику. «Это ты ходил туда-сюда, из подворья обратно?» «Я? Баба у меня тут рядом проживает. Не убивайте?» «Нужен ты убивать тебя». «А что за баба?» — облизнувшись, спросил Горбун. Обыкновенная прачка, живет одна, потому как вдовая. Хороша собой. Да не сказать, но без бабы-то худо. Это да. Бессонов отдернул горбуна. Прекращай пустословить, Осип. Тащи этого гуляку к бане. погой гордей, только одно спрошу. Бессонов вздохнул. Что с горбуном делать? А тот продолжал. А что у бабы не остался? Молвит. Не нужен ныне и еще три дня. Понятно. А ты все одно лес. Так хочется. Но теперь желание пройдет. Горбун забил в рот работнику кляп, взвалил на себя, потащил к бане. Там бросил к остальным. На подворье не осталось никого, только купец в опочивальне. Савельев подозвал Горбуна, и они начали подниматься на верхнее крыльцо. Зашли в сене. Савельев кивнул. Горбун зажег свечу. Воевода рванул дверь горницы. Она распахнулась, ратники вошли в комнату.